Глава 7. Недалеко от того места, где был предположительно спрятан меч-кладенец, было исключительно на карте. На самом же деле Игорь с Барсиком прошли уже почти километр, а ориентира, судя по карте это был огромный камень, видно все еще не было. Хорошо хоть болото закончилось полкилометра назад. Лес хоть немного отличался разнообразием и радовал взгляд, в отличие от болота с одинаковыми кочками и и гораздо большим количеством комаров, чем было на неведомой дорожке. Наконец Игорь понял, что не может уже никуда идти. «Я устал», – Игорь увидел одиноко стоящий пенек и сел на него, вытягивая дрожащие ноги. «Почему мы все время куда-то идем? Почему нельзя достать где-нибудь ковер-самолет, например, или какое-то другое средство передвижения? Или это так же, как и в «Властелине колец»? Туда мы будем идти три книги, а обратно на «Орлах», Неужели нельзя просто помочь доброму молодцу беспрепятственно добраться до предполагаемой цели назначения? ковров самолета в природе не существует. Кот тоже устал и теперь лежал на тропинке, высунув язык. Как и Фродо Бэггинса. Так что, извиняйте, туда и обратно можно только своими ногами дотопать. Ворчливо закончил отвечать Барсик. А как же различные истории про это чудо техники? Возразил Игорь. Ковер-самолет — это просто художественный вымысел. Такой же, как скатерть-самобранка. Просто, чтобы истории лучше продавались. Барсик на мгновение задумался, потом добавил. Да и ковры тоже. Не удивлюсь, если это производители ковров в качестве рекламы подобные истории заказали. Ну а что? И красиво, и выгодно. И ступа Баба-Яги художественный вымысел? Игорь начал легонько растирать гудящие конечности. Или это тоже заказали производители ступ? Нет. Не говори таких очунственных вещей, особенно при самой еге. Ступа — это святое. Передаётся, между прочим, из поколения в поколение с незапамятных времён. Правда, сейчас стоит в гараже как раритетный экспонат. А на чём же баба-яга летает? На метле? На метлах пусть бараны летают. А «Яга предпочитает дорогие автомобили, желательно со встроенными водителями». «Ну, я тебе говорил, что ее бабка была замужем за тогдашним кощеем Игорь кивнул. «Вот и отсудила себе при разводе небольшое состояние. И внукам хватило, и правнуки, надо думать, не будут бедствовать». «Ну, дела», – протянул Игорь. «А ты думал», – кот потянулся. «Все как у людей». Ну, а кроме дорогих автомобилей здесь есть какие-нибудь средства передвижения? Конечно. Мотоциклы, недорогие автомобили, вертолеты. Ну, вертолеты только у самых богатых. У Кащея, например, есть. Да мне хотя бы велосипед, протянул Игорь. Так что ж ты об этом не позаботился заранее, удивился кот. «Даже если бы я знал, что меня в первую же ночь в Лукоморье по волокут спасать Ваську, я, возможно, захватил бы велик из дома. Хотя как бы я смотрелся в автобусе с велосипедом в качестве багажа? Это совсем другая история», – проворчал Игорь. «И ответь мне, это что же получается, мне еще нужно будет вернуться на дорожку, чтобы потом к Бабе-Яге два километра отмотать?» «Да нет», – махнул рукой кот, – «от камня можно по прямой дойти». «Ты пойми» что тебе не обязательно и постоянно по дорожке идти, чтобы видеть сокрытое. Нужно только на нее ступить, и все. Вот если нас опять к дубу кто-нибудь бортанет, тогда да, нужно будет снова дорожку искать и немного по ней пройтись. Это если повезет, и дорожка откроется. А от камня до еги недалеко, с полкилометра где-то. Что очень хорошо... Учитывая неудобное положение, в которое ты поставил бедного водяного. По моим подсчетам он уже оклематься должен. А как оклемается, так и все. Не будет больше тропинки через болото. Он ее закроет и снова договориться с ним будет проблематично. «А это я его поставил в неудобное положение?» Возмущенно воскликнул Игорь, который сейчас точно осознал что не за одно погрешение кота на цепь посадили, и, похоже, даже не за два. Ну, не я же. Меня вообще тут быть не должно. Для меня дорожка закрыта, ты что, не помнишь? Это ты меня с собой потащил чтобы я тебе помог Ваську найти. У -у -у", протянул Игорь, не желая больше спорить с вредным котом. Хорошо, дойдем мы до Яги, получим ценные указания, а потом от еги снова ножками топать. «Ну, я сомневаюсь, что она тебе машину свою даст покататься. К тому же у тебя и прав нет. По возрасту тебе права не положены». «А как же встроенный водитель?» «А как же условия заклятия?» Барсик и Игорь посмотрели друг на друга и синхронно вздохнули. «Ты пойми, если бы освободить Ваську мог не только добрый молодец, который должен выполнить ряд определенных условий, Все бы уже давно разрешилось. И тебе бы не пришлось ночью комаров кормить. Спал бы сейчас уже и третий сон досматривал. Но условия четкие и никакого другого толкования не имеют. Ничего, зато потренируешься. Считай, что лес это элитный спортзал. В гробу я видал такую тренировку, пробурчал Игорь. В каком гробу, поинтересовался кот? На колесиках который по небу летает и захлопывает в себе еще живых путников», брачно пояснил Игорь, со стоном поднимаясь на ноги. «Врешь ты все. Нет таких гробов и никогда не было», авторитетно заявил Барсик. «Нет», кивнул Игорь, «это я тебе сейчас народную страшилку рассказал». «Зачем? Как зачем? Зачем страшилки рассказывают? Чтобы страшно было. Ну, и чтоб девчонки визжали». Странные у вас какие-то увлечения. Хотя парни всегда что попало делали, чтобы девчонки визжали. Один вообще медвежью шкуру на себя напяливал. Как подкрадется к девкам, которые белье полощут? Да как зарычит И что? Заинтересованно спросил Игорь. Как что? Визг такой стоял, что в ушах звенело. Не у меня, конечно. У моего прапрапрадеда. Одна, правда, не испугалась, отколошматила шутника колотушкой, которая белье отбивала. Настенька ее звали. А на улице, как назло, зима. Мороз такой стоял, что тем бельем, что девки полоскали, убить можно было. Но у шкуры и слетела. Парень быстро замерз и заболел. Пришлось Настеньке его выхаживать. А он? А что он? Ему потом жениться пришлось. Это сейчас хорошо. Скорую вызвала, врачам сдала, еще и пожаловалась куда надо на хулиганство. Тогда же за такую выходку куда страшнее карали. А потом еще шутили над этим. Говорили, что сам Мороз Иванович ему невесту сосватал. А по-моему, все там по-другому было. Игорь прищурился, вспоминая похожую сказку. Или это тоже художественный вымысел? Конечно, вымысел. Ну, кто в таких историях правду будет рассказывать про неудачника, который по собственной глупости в переплет угодил? Ты отдохнул? Нет, покачал головой Игорь. Тогда пошли. Времени мало, чтобы рассиживаться. И кот вскочил на лапы и подтрусил по тропинке. Игорю ничего не оставалось делать, как за ним идти. На этот раз они действительно прошли совсем немного. Тропинка виляла, как лента художественной гимнастки. «Ну, кто ж так дорогу делает?» — продолжал ворчать Игорь. «Неужели нельзя было прямо пустить?» «Как лошадь прошла, так и протоптали потом. Зачем?» «Да какая разница?» «Традиция!» Кот так тяжко вздохнул, будто был той самой лошадью, которую отправляли дорогу прокладывать. «Пришли, кажись!» Кот остановился. И Игорь, который последний отрезок пути по сторонам не смотрел вообще, боясь от усталости пропустить торчащий корень и упасть, постоянно смотрел себе под ноги и в конечном итоге чуть на своего спутника не наступил. Как оказалось, они не дошли до камня каких-то пару десятков метров, когда Игорь сел на пенек отдыхать. Просто из-за петляющей тропинки ни Игорь, ни Барсик этот самый камень не заметили. Ничего себе камешек! Подняв глаза от тропинки, присвистнул Игорь. «Не свисти. Денег не будет». И кот три раза сплюнул через левое плечо и постучал себе лапой по лбу. «Ну ладно. Камень, вот он. А где меч зарыт?» «Кто в своем уме будет меч зарывать? Он же заржавеет и в труху рассыпется. Под камнем он лежит. В специальном сейфовом отсеке». Кот сел и покачал головой. «Это же...» Что опять традиция? Игорь обошел огромный валун, который достигал ему до пояса по кругу. Присев на корточки, он осмотрел землю, на которой стоял камень. Странность заключалась в том, что камень не врос в землю, как это могло показаться с первого взгляда. Он просто лежал на земле. Даже, похоже, не на самой земле, а на чем-то вроде металлической опоры. Видимо, на том самом специальном отсеке, который сейфовый. Традиции – вещь серьезная. Поднял палец вверх Барсик. И по традиции мечи сохраняли для очередного героя или в камне, или под камнем. Конкретно этот находится под камнем. Так что тебе нужно всего лишь откатить камешек, вытащить меч, и мы наконец отправимся к Еге. Там и передохнем, и там меня покормят. Тебя по ситуации. Тебя, значит, только покормят. Игорь скрестил руки на груди и пристально посмотрел на Барсика. «Нас покормят, конечно же, нас! Что ты к словам придираешься? Что, яга ведьма какая, чтобы доброго молодца голодом морить?» Хотя ее прабабка более скрупулезно относилась и к идее, и к добрым молодцам. «Что ты имеешь в виду?» – подозрительно сочурился Игорь, продолжая пристально разглядывать наглого кота. «Любила она очень молодцев храбрых, мыла их, к трапезе готовила». Ты не отвлекайся, давай. Лучше думай, как камень ворочить будешь. «Можно, наверное, использовать систему рычагов», неуверенно проговорил Игорь. «Так ты не только добрый, ты еще и умный», уважительно кивнул кот. «Физика, седьмой класс», — обиделся Игорь, так и не поняв до конца барсик, его похвалил или посмеялся над ним. «Так действуй», — кот благосклонно вамхнул лапой, и принялся наблюдать, как с заданием справится этот молодой герой. Игорь же в это время осматривался по сторонам. В идеале, конечно, нужно было подложить под камень бревно ну или на худой конец крепкую палку, но вот беда. Хоть Игорь и находился в лесу, с бревнами и палками возникала определенная напряженка. Не было их поблизости. И нечем было срубить ту самую пресловутую палку. Возможно, если бы в руках у Игоря был меч, он решил бы эту проблему. Но меч лежал под каморем, который нужно было отодвинуть в сторону, чтобы меч достать. А чтобы отодвинуть камень, нужна была палка. Не найдя в итоге ничего подходящего, Игорь принялся таскать к камню хворост, надеясь, что большое количество тонких палочек каким-нибудь волшебным образом заменит одну большую. «Я могу поинтересоваться, что ты делаешь?» Устав наблюдать за его метаниями, спросил кот. Хворост собираю. Свалив на землю очередную охапку, ответил Игорь. А зачем? Костерок решил разжечь. Нет, да и спичек у меня нету. Я не курю. Похвально. Тогда зачем хворост? Пытаюсь подсунуть под камень вместо бревна. А, ну попытайся. Наконец, посчитав, что набрал достаточно хвороста, Игорь начал его просовывать под камень. Просовывались ветки хорошо, что подтверждало теорию о том, что камень стоит на подставке. Вот между камнем и пресловутой подставкой и ложились ветки. Когда пук веток, засунутых под камень, впечатлил и самого Игоря, мальчик приступил к самому главному. Он попытался так надавить на эти ветки, чтобы они подтолкнули камень, и тот в идеале откатился в сторону. Раздался громкий треск... И Игорь повалился на землю прямо на пук сломавшихся под его весом хворостин. «Ну что за молодежь пошла?» – покачал головой Барсик. «А, впрочем, ничего со временем не меняется. Парни, как пытались все с наскока решить, силушку богатырскую продемонстрировать, так и продолжают демонстрировать. Нет, чтобы прочитать, что написано мелким шрифтом». Кот ткнул пальцем с высунутым когтем куда-то на нижнюю точку на камне. А написано здесь следующее. Нажми рычаг. А рычаг, вот он, прямо около надписи. Кот протянул лапу и до обидного легко потянул рычаг вниз. Раздался не сильный скрежет, и камень не откатился, а отъехал в сторону, открывая небольшой провал под собой. Игорь сплюнул на землю и раздраженно подошел к провалу. «И что, нельзя мне было в эту надпись с самого начала лапой ткнуть?» А ты минут десять вокруг камня ходил, даже приседал. Кто же знал, что ты надпись не увидел? Или ты ее просто проигнорировал? А спросить? А подумать? А в глаз Игорь сунул руку в нишу и с трудом вытащил здоровенный меч. Меч был очень тяжелым и немного ржавым, несмотря на сейфовые условия, в которых он хранился. Насколько он был острым, Игорь решил не проверять, А то так и порезаться недолго. На крестообразной рукояти было выгравировано старинными, но вполне читаемыми буквами с множеством завитушек «Святогор». «Ну что ты сразу угрожаешь? Почему все сразу начинают угрожать бедному котику?» Барсик свистнул лапами. «Бери этот железный раритет под мышку и пошли. Чую уже вторые петухи, если не пропели, то вот-вот пропоют. А мы все возимся и даже до Яги еще не дошли».